Глава 32. На коже полыхал след её руки. Сердце тяжело бухало в груди, так что отдавалось в ушах, и этот стук на долгие несколько секунд заглушил все остальные звуки. Впрочем, все молчали, онемев, словно придавленные этой сценой. Первый вслед за Микой из кабинета выбежала Вера, и лишь потом потихоньку стали расходиться остальные, опять же, в молчании. Кого-то этот эпизод шокировал, кто-то испытал растерянность и неловкость. но все чувствовали, что любые разговоры сейчас уместны не более, чем смех на похоронах. Даже из кабинета выходили, опустив головы. Один Женька не двигался, продолжая стоять столбом возле своей парты. Для него время будто замерло, и сам он, кажется, перестал дышать. Рогозина и Жоржик переглянулись, но не уходили, неловко топтались рядом. Когда в кабинете почти никого не осталось, к Женьке подошел Леша Ивлев. Сузя в глаза посмотрел в упор, затем процедил тихо. Сука, после уроков за школой потолкуем. И вышел. Сам Женька отмер, лишь когда в кабинет потянулся другой класс. На следующий урок успел со звонком. Когда проходил мимо ее парты, смотрел на нее во все глаза, но она, не поднимая головы, листала учебник. Математичка объявила самостоятельную на два варианта. Отвела на все про все 20 минут. Потом пошла между рядами собирать работы. Некоторые торопливо дописывали бормоча «Сейчас, сейчас, мне тут немножко осталось». «Времени было предостаточно», — середилась учительница и вырывала листочки буквально из-под пера. Потом дошла до Женькиной парты. «Это что?» — указала математичка на абсолютно пустой тетрадный лист, на котором он даже дату не исподобился написать. «Колесников, я тебя спрашиваю». Вытрясти из него хоть какой-то ответ ей не дали. В кабинет заглянула классная, махнула всем рукой, чтобы не вставали, нашла Женьку глазами. «Женя?» «Колесников к директору! Прямо сейчас!» Математичка отступила, давая ему выбраться из-за парты. Все развернулись, уставились, Соня даже губу закусила в отчаянии. Да и остальные смотрели с сочувствием, как на казнь провожали. Только она сидела прямо, бесстрастно глядя перед собой, ледяная и неприступная. «Ну, а чего он хотел? Все правильно». Лидия Петровна встретила Женьку немигающим взглядом в упор, долго держала паузу и буравила его глазами. Такой психологический прием, чтобы заставить нервничать. Чтобы выбить почву из-под ног еще до начала беседы. Раздавить морально, а потом уже раскручивать. Тепленького. Но Женька под взглядом прицелом не выказывал ни малейшего беспокойства. Пусть бы она хоть дыру насквозь прожгла. Сейчас его совершенно не трогали ни взгляды, полное осуждение и презрения Ни слова, что она ему скажет. Ни даже последствия. Что там ему полагалось? Учет? Отчисление? Без разницы. Как он себя винил, так Лидия Петровна слов таких не знает. Его отрешенный вид директриса восприняла по-своему. Решила, что ему даже не стыдно за содеянное, что ему попросту на все плевать, хоть классно и делала робкие попытки вступиться. Женька слушала ее нервную речь, подпирая стенку плечом. Присесть она ему не предложила, а стоять ровно он не мог. Ноги сделались ватными, перед глазами плыло, а в груди мелко знобило. Видимо, снова поднялась температура. «Стой прямо, когда с тобой разговаривают!» — рявкнула Лидия Петровна, когда Женька, устав, всей спиной и затылком откровенно навалился на стену. «Ещё приляг тут!» Вот это он бы с удовольствием. В конце концов, директриса его отпустила, сообщив, что с понедельника и его, и его родителей затаскают по комиссиям. Про исключение из школы она ничего не сказала, но, наверное, это само собой разумелось. Промурыжила она его почти час, и когда он вышел из приёмной директора, уроки в их классе уже закончились. начались занятия второй смены. Женька спустился в вестибюль, а там его как раз поджидал Лёша. Кивком позвал на улицу. Но во дворе у крыльца, как оказалось, крутились ещё Жоржик и Соня. «Пошли за школу», — велел Лёша. «Поговорим». «Говори тут», — протянул Женька, надевая куртку. «Что так? Зассал?» — презрительно скривился Лёша. «Не хочу», — пожал плечами Женька. «И лень. Есть что сказать. Говори». С минуту Лёша испепелял его взглядом. Раздув ноздри, дышал тяжело и шумно. Покраснел весь, а челюсти стиснул так, что жилваки под кожей и ходуном ходили. «Что, Лёха?» Глядя на него, усмехнулся Женька. «Руки чешутся?» «Ну ты и сука! Гнида самодовольная! Это ты ей такой устроил за то, что она тебя отшила тогда? Что, не смог пережить, что хоть кто-то тебя хрен послал?» «Ага. Кстати, почему меня этот кто-то послал на хрен Не скажешь?» «Скажу!» — надвигался, распаляясь все сильнее Леша. «Сейчас я тебе так скажу, урод! Сука поганая!» «Ну?» — продолжал криво улыбаться Женька. В следующий миг Леша резко и коротко выкинул правую руку. Инстинктивно Женька отклонил голову, и удар слегка смазанный пришелся чуть ниже уха. Женька качнулся и еле устоял на ослабевших ногах, непроизвольно отступив на несколько шагов. Рядом завизжала Сонька, кинулась к нему. Жоржик подлетел к Ивлеву, пытаясь его остановить. Но разъярённый Лёша напоминал боевого быка, а вот Жоржик на Тореро никак не тянул. «Убью, сука!» Лёша легко откинул в сторону Жоржика и рванул к Женьке. «Стой!» Между ними вклинилась Рогозина. «Не трогай его! Это не он! Это я, слышишь? Я ей травлю устроила! Ну, бей меня!» «Уйди лучше, Рогозина!» рявкнул Лёша. «Соня, серьёзно, уйди!» Женька попытался её отодвинуть, но она уже вошла в раж. «Ну же, давай, ударь!» «Это всё я. Ясно тебе? Он вообще ни при чём. Он меня прикрыл. Иди, можешь всем рассказать. И мики своей можешь рассказать. И да хоть кому!» — кричала она в неистовстве и толкала Алёшу в грудь. И тот, хоть и по-прежнему кипел от злости, но отступал. «Соня, ну что ты несёшь?» Она не слышала Женьку. Казалось, в тот момент она вообще ничего не слышала. Остановилась, несколько раз прерывисто выдохнула и разрыдалась. «Слушай её больше», — сказал Женька. «Так-то, Лёха, она правду говорит?» — подал голос Жоржик, но больше подходить не стал. «Онегина вообще в школе не было». Лёша обвёл всех троих ненавидящим взглядом. «Да пошли вы, твари!» Он быстро спустился с крыльца, пересёк двор, вышел за ворота и вскоре скрылся за поворотом. «Сонька, офигеть ты в Валькирия!» «А ты как, Жека? Он же тебя реально чуть не растерзал!» — охал Жоржик. «Жека, ты куда?» «Жень!» — окликнула Соня. Но Женька уходил и не оглядывался.